Глава одиннадцатая. Древний ребенок. Ну что же, придется телепортироваться на материк Чувашпай. Район звенящей тишины больше не пугал меня. Новый браслет способен надежно защитить от любых негативных пси-воздействий. Да и знакомство с местным хранителем прошло нормально. И все же я поостерегся сразу прыгать в закрытую локацию. Мало ли, как страж воспримет мое неожиданное появление. Итак, решено. Для начала перемещусь поближе к городу Урунак, а там уже ножками или с помощью пси-конструкта, подсмотренного у соратника, доберусь в нужную точку. Прощание сараи получилось обыденным и недолгим. Затем наставники, увлеченные новыми знаниями, вернулись к своим бесконечным исследованиям. Вот уж точно фанаты от науки. Даже мои профессора Агалы Куим время от времени прерывали работу и занимались обычными делами и бытовыми проблемами. Хотя какие у высших сущностей могут быть бытовые проблемы? Да, пора привыкнуть и вовремя менять точку зрения, перемещаясь от древних рас к высокоинтеллектуальным изделиям изначальных и обратно. Город Урунак встретил меня раскаленной духотой. Даже новые возможности не помогли мне вдохнуть полной грудью. Казалось, воздух заменили на плотную и вязкую субстанцию. Я без труда перестроил свою физическую оболочку и стал похож на приезжего поисковика. По моим расчетам, такое разумное меньше всего будет привлекать к себе внимание вблизи района звенящей тишины. Ясное небо без единого облачка и угнетающая духота вынудили меня отказаться от идеи естественного перемещения по полупустынной местности. Я нырнул в невидимость и стремительно понесся вперед, создав пси-конструкт господина Деннала Камиктока. Такое путешествие нисколько не утомляло и даже приносило удовольствие. Как оказалось, скорость и высоту незамысловатого перемещения легко контролировать. Захотел и застыл на одном месте, захотел и пополз еле-еле под жгучими лучами светила. А уж если возникло желание похулиганить, то можно пробить телом звуковой барьер и мчаться быстрее истребителя. Вот только скорость расхода Пэя не будет отставать от скорости звука. Ну да ладно, за скорость и удовольствие не мешает и приплатить. Скоро я пересек условную границу района звенящей тишины. и даже не заметил, как завершилось мое увлекательное перемещение. Последовал плавный спуск на каменистую почву, пси-конструкт развеялся и почти сразу активировался браслет. Не прошло и пары секунд, как я почувствовал аккуратное воздействие охранной системы, которая обычно отпугивала разумных или лишала сил самых упрямых из них, отправляя на неопределенный срок в безвременье. В такое место позвал меня хранитель. Дальнейшие события выглядели привычно, можно сказать, буднично. В пяти шагах от меня проступила арка портала, и я смело шагнул внутрь. «Разумный аркон» — встретил меня объемный голос неизвестного вечного стража закрытой локацией. «Желаешь переместить свою копию к хранителю?» «Контролер сам позвал меня», — уверенно ответил я и даже позволил себе слегка повысить голос. Я пришел сразу, как только узнал об этом. Знакомая процедура раздвоения прошла удачно, хотя и не перестала меня пугать. Второй я решил не оглядываться на свою базовую физическую оболочку и без тени сомнений шагнул в открывшийся портал. «Я звал тебя, вставший на вечную дорогу познания сущего, и ты пришел». Хранитель появился внезапно. В закрытой локации контролера практически ничего не изменилось. Только хозяин встретил меня в образе Куима Алексиса. Интересно, во что он играет? В первый раз он предпочел общаться со мной как профессор Агал. Видимо, хранитель отдает предпочтение наиболее приятным для меня образом. «Прежде чем я доведу до тебя необходимую информацию, позволь ознакомиться с матрицей твоего перемещения и результатами взаимодействия со структурами изначальных». Э -э, «Прошу прощения, хранитель», — очень неуверенно промемлил я. «Вот так сразу?» «Ты контактировал с новым хранителем, адепт», — с легким укором пояснил контролер. «Мне необходимо обменяться с ним важной информацией». «Разве я против?» — облегченно выдохнул я. «Делайте, что считаете нужным». Четыре минуты вокруг меня кружили неутомимые пси-конструкты. Когда процедура обмена информацией закончилась, хранитель реальности снова обратился ко мне. «Аркон, мы выражаем тебе благодарность за возможность передачи блоков информации между хранителями, несмотря на твой невысокий уровень владения псионикой». Для вас это действительно важно, контролер, и я продолжу этим заниматься. По возможности, конечно. Неужели вы меня позвали только для того, чтобы выразить благодарность? Появились сведения, которые показались мне интересными и могут быть полезны для тебя, адепт. Помню, тебя интересовали враги твоей расы, которые могут нанести Аркону непоправимый вред. Кажется, вы называете их цивилизацию Приксами. Несколько часов назад, привычного для тебя время исчисления, Приксы обнаружили местонахождение нашей звездной системы. «Они уже на планете?» — в панике воскликнул я. «Что мне делать, Хранитель?» «Только наши создатели могут позволить себе в любой момент прибыть в созданную ими звездную систему. Никто, даже разумный и достигший высочайшего уровня Арбитр, не в состоянии проникнуть сюда». С явным облегчением выдохнул я. Теперь мне точно необходимо доучиться и получить ранг мастера. Иначе нет смысла покидать это убежище. Творцы создали меня для контроля за функционированием системы комплексной защиты этой звездной системы. И у меня есть право ограничить доступ для сущностей, настроенных враждебно к планете или присутствующим на ней разумным. Ты добровольно выполняешь поручения в интересах Создателей, и поэтому попадаешь под нашу защиту. Приксы и другие агрессивные сущности никогда не смогут войти в эту звездную систему, и декада открытого доступа на них не распространяется. Хорошо, удовлетворенно ответил я и даже позволил себе немного расслабиться. Мне известно, что встреча с Приксами грозит Адепту смертью или чем похуже, Раз в системе для меня безопасно, я могу вернуться к обучению у Ара и познающего? Именно так, адепт. Без намека на эмоциональность совершенно безжизненно подтвердил контролер. Мы не вмешиваемся в существование короткоживущих. Ты попал под нашу защиту автоматически. У меня к тебе еще одна просьба, Аркон. В следующий раз, когда будешь навещать хранителей в закрытых локациях, не забудь дезактивировать свой ключ. «Ключ?» — лихорадочно вспоминая о всевозможных ключах и прочих отмычках, переспросил я. «Подскажите, контролер, какой ключ не должен действовать?» «Сегодня у тебя на руке изделие наших творцов, адепт. В активном состоянии он создает сложности при использовании пси-конструктов даже для меня». «Вы говорите о браслете?» На всякий случай переспросил я и сразу отключил артефакт. Совсем забыл, что он активирован. Разве вы не можете справиться с воздействием подобного артефакта? Он ведь такое же изделие от творцов, как и вы. Понимаешь, Аркон, ключ не физический и даже не псиэнергетический объект, охотно пустился в объяснение охранитель. Это особое, единичное творение создателей. Следует отметить, что ключ особым образом постоянно взаимодействует с мировым информационным полем. Внешний вид этого артефакта не служит отображением его функционального предназначения. Можешь объединить его со своим артефактом, имеющим форму кольца. В любом случае, взаимодействовать они будут только с тобой. Помнишь, о чем предупреждал тебя познающий? Этот ключ способен блокировать практически все виды пси-энергии. Не забывай дезактивировать его в нужный момент. например, во время перемещения на своем пси-корабле. Кстати, о переместителе. Он достаточно шустрый, но значительно позже, когда тебе удастся достигнуть ранга Грант, переместитель тебе больше не понадобится. Грант — это не просто очередное достижение Псиона, а совершенно обособленное звание истинного разумного. Псион ранга Грант полностью меняет свои отношения с реальностью. Хорошо, хранитель, постараюсь не забыть об ограничениях использования браслета. Искренне заверил я строгое изделие создателей. А в особенности уровня грант меня уже посвящали. Тогда функционал нашей встречи исчерпан, адепт, сухо заметил псевдопрофессор. Возвращайся в свою реальность. Какая реальность действительно моя, и какой мир станет для меня своим? С тоской подумал я. Видимо, хранителю нечего было добавить, и последовало незамысловатое перемещение обратно к моему родному телу. В этот раз Страж не старался развлечь меня искрометной беседой. Осталось подойти к моему первому «я». Возвращение в собственное тело прошло незаметно. Только один вопрос остался со мной после слияния. Как мой браслет умудрился помешать работе контролера? Ведь артефакт все это время находился на первом теле. Опять загадки, но какие интересные! Я решил немного позже заняться поиском ответов на очередные вопросы, создал пси-конструкт перемещения и сразу активировал его. Пора наведаться в поместье опекуна. Там меня ждет много незавершенных дел. Где я? Паника накрыла меня в одно мгновение. К счастью, я вовремя вспомнил, что вернулся прямо в биокапсулу, установленную в доме семейства Янгус. Ну что же,. Первый опыт необычного перемещения закончился удачно. Заодно я убедился, что могу смело телепортироваться в любое выбранное место. Такому продвинутому псиону, как я, нет необходимости в условных координатах местности. Достаточно выйти в информационное поле и узнать нужные данные. Оказалось, что путешествие к хранителям заняли не меньше суток, и я принял решение исцелиться. Биокапсула убедилась в моем полном выздоровлении. выдала сообщение о том, что пациент здоров, и приоткрыла крышку. «Пора размять свои косточки». «Дедушка, привет!» — обрадованно бросился я в гостиную навстречу опекуну. Мне показалось, или Руман не был готов к моему неожиданному появлению. Старик согнулся от усталости и что-то просматривал на планшете. «Ох, лой!» произнес удивленный Янгус Руман и начал неловко подниматься со своего старого кресла. Он пристально оглядел меня и, не заметив никаких признаков недомогания, начал по-доброму улыбаться. «А мы думали, что ты еще пару дней полечишься. Видимо, пора менять эту медицинскую развалюху. Биокапсулы служат нам уже полсотни циклов». Искренняя радость от встречи с близким разумным заставила меня расслабиться. Приветствия, наконец, закончились, и я решил проверить обстановку в поместье. А здесь все здорово изменилось. В доме семьи Янгуса и вокруг него успели развернуть новую, довольно навороченную систему охраны. Часть лазерных и рельсотронных орудий явно была выставлена на показ, демонстрируя всю серьезность принятых мер безопасности. В нишах на территории усадьбы скрывались не менее полусотни серьезных пушек, Это было далеко не все. В недавно пустующих помещениях постоянно дежурили гвардейцы императора. Поддержку этим статным воинам, напоминающим киборгов, оказывали боевые дроиды. Картина абсолютного милитаризма, победившего в отдельно взятом поместье, меня не обрадовала. Теперь в нашем доме постоянно толпились посторонние и разумные. Может быть, такое круглосуточное представление и вызывало интерес у кого-нибудь из обывателей, Но скрывающемуся псиону лишнее внимание способно только навредить. Надо не забыть найти выход из этого дурацкого положения. Дедушка. Проникновенно обратился я к бывшему имперскому палачу. Мне показалось, или у нас что-то изменилось? Мой невинный вопрос заставил старика насупиться. Сначала он просто кусал губы, потом резко встал и принялся вышагивать с угрюмым выражением лица. Столь несвойственное ему поведение я ранее никогда не замечал. «Это все из-за нападения», — продолжая свой нервный забег, тихо заявил заслуженный палач. «Господин Денелок Микток превратил наш дом в какой-то военный центр. Теперь здесь постоянно слоняется куча шагающих военных железяк и толпа гвардейцев». За прошедшие сутки они установили у нас такую защиту, которой может похвастаться не каждое банковское хранилище. Как же мне все это надоело. Вот только я ума не приложу, как отказаться от такого знака внимания со стороны лучшего друга нашего императора. Что-нибудь придумаем, — беспечно отмахнулся я. Мои слова заставили морщинистое лицо старика разгладиться, и хмурое выражение сменилось ехидной улыбкой. «Наверное, что-то развеселило старого служаку». «Не только мне придется страдать», — с вызовом заявил дед и выставил вперед заостренный небритый подбородок. «По совету все того же начальника службы безопасности империи тебе подготовили индивидуальную программу обучения». «Что?» — удивленно протянул я. «Какое такое индивидуальное обучение? Я могу выучить любую структуру профи, какую он захочет». «Просто кто-то на официальном приеме у императора пялился по сторонам и отвечал впопад на вопросы уважаемых разумных», — довольным тоном заявил старик. «Тебе настойчиво посоветовали посетить занятия по этикету и риторике у самого известного в империи мастера. А структуры, конечно, такие есть, но педагог уж очень заслуженный. Известный в определенных кругах. После его занятий сотни образцовых граждан точно знают, как себя вести и что следует говорить в присутствии первого лица империи. отказаться можно?» — поинтересовался я страдальческим голосом, подслушанным недавно у Крохи. «Мне так хотелось, чтобы обучение этикету оказалось шуткой». «Нет», — категорично отрезал опекун и продолжил недобро улыбаться. «Эту рекомендацию поддержал сам император». «А ведь ребенок еще толком и не восстановился. Вот тебе и самое социально ориентированное общество». Возмущение мое прозвучало достаточно громко, и меня наверняка услышали все, кто находился рядом. «Сказали бы сразу, что хотите приставить ко мне охранника». «Охранников тут хватает», — добродушно отозвался старик и вновь опустился в свое любимое кресло. «Лой». Это действительно очень востребованный в аристократических кругах преподаватель. А при чем тут я? Вроде мы обычные люди к аристократии не имеем никакого отношения. Ах, вздохнул дед. Как только нам вручили эти ордена, наш статус поднялся до уровня аристократов. Так что страдать будем вместе. Не думал я, что на старости лет на шею мне повесят такую привилегию. Но отказаться, сам понимаешь, нельзя. Так что будь добр, соответствовать. Я рад, что ты выздоровел, и приглашу, пожалуй, заслуженного педагога». «Ну, выздоровел». Обреченно вздохнул я и с видом величайшего мученика поплелся в свою комнату. Никогда не думал, что придется заниматься такими бессмысленными науками, как этикет и словесность. Нет справедливости в жизни. Не знаю, как они умудрились так быстро все провернуть. Прошло всего 15 минут, а заслуженный учитель уже прибыл. Мне трудно представить, чему способен научить мастер этикета. Меня, будущего мастера псионики. Хотя, может, будет познавательно. Всю короткую жизнь моими учителями соглашались быть либо известные на все содружество профессора, либо высшие сущности, чьи возможности не поддаются сравнению. «Ну, пусть поучит, Время пока есть». В комнату ко мне вошел опекун. За ним проследовала невысокая женщина средних лет в красивом платье. «Малой!» — официально обратился ко мне Янгус Руман, подчеркивая особый статус нашей встречи. «С сегодняшнего дня ты будешь заниматься с госпожой Валентой вас». «Добрый день, госпожа Валента!» Вполне дружелюбно встретил я гостью. Надеюсь, что смогу освоить вашу науку изящной словесности и этикета. Мне нравится ваш настрой. Заслуженный преподаватель мило улыбнулась. Затем она исполнила замысловатый реверанс и вновь обратилась к моему деду. Я уверена, господин Янгус, что ваш подопечный станет прилежным учеником. В ответ бывший палач империи что-то неразборчиво пробормотал и поспешил нас покинуть. Оказывается, у него скопилось немало важных дел. Я догадался, что дед позорно бежал. «Госпожа Валента», — улыбнулся я как можно шире и сделал шаг вперед. «Мы будем проводить занятия здесь?» «Несомненно, юноша», — проворковала миловидная дама, украдкой осматривая мою огромную комнату и незаметно поправляя роскошное, совсем непрактичное платье. «Кого же она мне напоминает?» Бывает, увидишь нового разумного, и с первой секунды на языке крутится новое, только ему подходящее прозвище. Так и произошло. Стоило мне увидеть валенту вас, такую забавную, маленькую и по-настоящему живую, и единственное приемлемое для нее прозвище звучало так. Кнопка. Кнопка действовала активно и ненавязчиво. Она не устраивала полноценные экзамены и не проводила традиционные тесты. Кнопка лишь позволила себе поинтересоваться, какие структуры профи и по каким направлениям я успел изучить. Затем все так же мило и непринужденно вынесла мне приговор. Как оказалось, я не освоил ничего из того, что следует знать кавалерам двора Императорского Величества в моем возрасте. Мне почему-то стало стыдно. Восполняющие этот пробел структуры профи непостижимым образом перекочевали ко мне в руки. Прошло еще немного времени, и я осознал, что стараюсь убедить миловидную преподавательницу в том, что постараюсь освоить новые структуры в кратчайшие сроки. О, всемогущие изначальные. В тот момент, когда могущественный враг, прорываясь сквозь время и миры, почти настиг меня, я вынужден изучать изящную словесность, культуру и все виды искусств. За что мне такое наказание? Отпустите меня, лучше еще разок пройти лабиринт истины. Территория Содружества Великих Империй, Звездная Система Солар, Столичная Планета Империи Барит, Столица Империи Город Юрга, Рабочий Кабинет Императора в глубине Дворцового Комплекса. Традиции темы хороши, что сложились давно. Их просто необходимо соблюдать, а не пытаться доказывать себе необходимость привычных для всех действий. За давностью лет имя императора, которому пришло в голову ввести очередное неписанное правило, оказалось утраченным. Правило незаметно перешло в традицию. Была она до банального простая, весьма полезна. Император каждый вечер встречался с ведущим псионом империи и начальником службы безопасности империи. При логусти справедливом обе эти высочайшие должности по праву занимал один и тот же разумный. Как обычно, встреча императора и Денолока Миктака проходила в небольшом, уютном кабинете императора. Все это очень хорошо. Доклад, обремененного двойной ответственностью подчиненного, Логуст выслушал спокойно. Однако не стоит забывать, как только откроется следующее окно, к нам ринутся недовольные агенты небезызвестной корпорации. Поэтому я считаю принятые нами меры защиты недостаточными и настоятельно рекомендую убедить старшего и младшего Янгус поселиться на острове Невидимый. Древний тоже уверен, что на острове им ничего не грозит. Ну хорошо, со старшими разобрались. Немного подумал и согласился Дэнелок так Почему ты не упомянул мальчика? Утечка информации через мальчика невозможно по одной простой причине, мой друг. Он ничего не знает о производстве структур профи. А еще у нас появится возможность поймать крупную корпоративную дичь. Ладно, попробую уговорить их, Логуст. Мне кажется, или ты действительно хочешь выведать у меня какую-то гадость? Без гадости современная политика не может обойтись, не стал отпираться император. Разве по-другому можно назвать проделку твоего соратника? Кто просил его влезать со своим роликом в каждую структуру, продаваемую в нашей империи? Теперь нас ждут убытки на сотни миллионов кредитов. Не думаю, что корпорация «Галактик откажется поквитаться с нами. Разве нам стоит опасаться корпораций? Она нам больше не нужна. Внезапно развеселился ведущий «Псион Империи». «Благодаря древнему мы обеспечены технологиями производства всех структур-профи без исключений. О каких санкциях стоит переживать в таком случае?» «Ты все правильно говоришь, Деналок. после продолжительной паузы вздохнул Император. «Однако сама выходка...» «Знаешь, мне иногда кажется, что с нами сотрудничает не немогучий Псион, герой увлекательного народного творчества». а ребенок в теле взрослого разумного, не наигравшийся в детстве. Первые лица империи продолжили обсуждать неприличные выходки древнего, а могучий псионы таинственный древний в это время усердно постигал основы изящной словесности.